Глава 48. Паутина, часть 1. Офицеры клана Все 15 находились в небольшом помещении, отведенном под собрание, и с более или менее сдержанным любопытством глядели на Олега. Константин глядел спокойно и ровно, по-военному. Света, как всегда, стояла поодаль от основной массы, Эта брезгливая отстранённость исчезала только в бою, в котором, кстати, она отлично проявляла себя не только как проклинающий маг, но и как рукопашник. Тренировки? Остальные сидели вокруг овального стола. «Итак...» Олег никак не мог решить, какими словами начать. Поэтому начал максимально просто. «Одна из основных причин, по которой я создал этот клан, — недавние нападения монстров на город и их последствия. ДМК не хочет или не может защитить людей полноценно, а кто-то должен это делать». Все одобрительно закивали, кроме Светы, которая осталась неподвижна. В ее глазах читался интерес. «Я был внизу». Также без предисловий сообщил Олег. Спустился туда и изучил обстановку. Дело плохо. И кажется, в ближайшие дни мы можем ожидать новой атаки. Знаю, клан еще не готов. В нем нет даже постоянного состава. Все вы формально еще на испытательном сроке, хотя уже ясно, что присутствующие здесь прошли его успешно. Он не успел закончить мысль. Дверь распахнулась, и внутрь влетел один из бойцов клана. Молодой искатель, ровесник Олега. «Некромант!» — выдохнул он. «Простите, что без разрешения, но это срочно!» «Хм... Но он мог бы обратиться к зомби!» «Что такое?» — Олег обернулся на вбежавшего. «Я сейчас дежурил по искательской волне!» — доложился вбежавший. «Вы должны это услышать!» Олег кивнул и сообщил офицерам. «Я сейчас вернусь, и мы продолжим». Быстрым шагом он вышел из переговорной и направился вслед за дежурным. «Повторяю, образовался портал, но пока пустой. У станции метро Новослободская. Сигнатура портала нечеловеческая, но это и не врата». «Вот же...» Олег едва удержался от ругательства. «Не сегодня-завтра, говоришь?» Обратился он к Владу. «Ну, иногда и я могу ошибаться. Кажется, сейчас мы имеем дело с одним из этих редчайших случаев, если, конечно, портал создал Марктолус, а не кто-то еще». «Да уж, скромности Владу, как обычно, было не занимать». «Поднимай всех по тревоге!» – скомандовал Олег дежурному. «Черт, черт, черт! Я ждал их, но не так рано!» «Наверное, не было смысла поднимать всех. Гвардия Марктолуса будет состоять из высокоранговых, и слабые бойцы просто погибнут, если попытаются подойти ближе. Или нет? Их можно пристроить, спасать гражданских» или на какие-то еще вспомогательные роли. «Они здесь!» – заговорил Олег, входя обратно в переговорную. «Я ошибся. Думал, они придут только через несколько дней, и у нас есть время подготовиться». «Да кто они?» – не выдержала Света. «Идем в оружейную», – махнул рукой Олег. «Там все скажу». По пути он действительно принялся объяснять искателям обстановку. «Думаю, это искатели снизу. Я видел там одну магическую заразу. Она ломает им мозги, превращает в послушных рабов». «Вроде зомби?» — уточнил кто-то. «Да, то есть нет. Зомби у меня. В смысле, если мои зомби — это классические зомби Ромеро... То это, как зомби из The Last of Us, нашелся Олег. Боже, что он несет! Сборы вышли быстрыми и очень нервными. Никто не понимал, что происходит, признаться, и сам Олег тоже, хоть и знал больше других. Все поняли, что столкнулись с какой-то опасностью. Все погружались в машины, и Олег раздавал команды. «Бойцы от сиранга и ниже в бой не лезут. Не будет никакого толку, если вы просто погибнете. Помогайте отводить толпу, спасайте раненых, но не лезьте сами. Остальные по ситуации, но оценивайте свои силы реально». Когда машины тронулись, он сам моментально перешел в призрачное состояние и уже через две минуты был на месте. Его бойцам было ехать еще минут 20-30, в зависимости от пробок, зато ДМК были уже здесь. На этот раз они, кажется, учли прошлые ошибки и не хотели ударить лицом в грязь. Одновременно с Олегом перед порталом материализовались два десятка зомби с разнообразным оружием в руках. На этот раз оружие было не импровизированным, а самым настоящим. В руках у Олега тут же оказалось кольцо, переданное одним из мертвецов, и он вынул из инвентаря меч. «Эй, ты!» — тут же раздался окрик со стороны искателей. «Не с места! Я буду стрелять!» «Вы рехнулись!» — рявкнул Олег. «Поверьте, когда оно попрет наружу, вам понадобятся союзники!» «Подними руки вверх!» Искатель как будто не слышал его. Остальные молчали, но тоже навели все оружие на Олега. «Брось меч! Не вздумай!» «Отставить!» Раздался вдруг рядом знакомый голос. «Кирилл!» «Сейчас он наш союзник. Все разборки после боя». «Но у меня приказ, а у меня санкция Ларина», заявил Кирилл. Все вопросы к нему. «Откуда я знаю, что это правда? Откуда ты знаешь, что Земля круглая? Ты же никогда не летал в космос!» Не выдержал убийца. «После боя свяжешься и уточнишь мое с коллегами право командовать всеми вами. Если я соврал, то пойду по трибуналу. Зато если я сказал правду, а ты не послушался, то уже ты получишь». «Вот». Подошедшая быстрым шагом Алина сунула офицеру под нос планшет. И тот, быстро поглядев на него, кивнул и с явной неохотой скомандовал вновь перевести орудие на портал. «Ты!» Кирилл, оставив офицера, также быстро подошел к Олегу. Зомби быстро расступались, освобождая ему дорогу. А убийца схватил парня за грудки. «Ты слишком быстро здесь оказался!» «Для человека, умеющего телепортироваться, я даже задержался!» Заявил Олег, не пытаясь вырваться, но глядя на Кирилла ровно. Голос его звучал спокойно. Отдавал распоряжение клану, который уже едет сюда. «Раскомандовался, великий полководец!» Буркнул Кирилл, отпуская Олега. Сунь-Зы и Макиавелли в одном флаконе. Рассказывай, что тебе известно. Остальные члены группы БИС уже подошли к Олегу и тоже встали рядом. Юля морщилась от запаха зомби, зато Антон был веселым и, кажется, слегка податым. «Ладно». Олег поправил плащ, смявшийся из-за Кирилла. Я все равно собирался передать вам всю инфу через Илью Орлова. Но они заявились раньше. «Чего?» — опешила Алина. «Ты?» — Антон расхохотался. «Не громко, но искренне». «Ага, я в курсе, что это вы забрали его снизу», — заявил Олег. «Ага, я в курсе, что это вы забрали его снизу», — заявил Олег. А дальше сложить 2 и 2 было несложно. Ладно, ближе к делу. Марктолус создал какую-то бьетскую волшебную паутину, которая превращает людей в биороботов. В зомби что ли? уточнил Малик. Да вы издеваетесь, второй раз за час это было невыносимо. Зомби у меня, а у него паутинники. Называйте как хотите. Короче,. Теперь все, кто были внизу, включая Светогора, воюют на его стороне. Искатели переглянулись. «Если это так, то у нас проблемы», — заметил Кирилл. «Светогор — это не просто бугай с мечом. Это оружие массового поражения. Вы же помните, как он показывал себя в бою?» «Есть и другая проблема», — кивнул Олег. Паутина заразна. Нельзя ее трогать. Нельзя собирать на себя. Или привет, новый зомби! Тьфу. Он и сам, уже не отдавая себе отчета, начал так называть рабов Марктолуса. Ага, мы поняли тебя. Алине было не до приколов и названий. А откуда? Движение! крикнул кто-то из искателей, стоящих вокруг портала. Все быстро обернулись в его сторону, и действительно, из него начал кто-то выходить. «Это были не паутинники, как назвал их Олег. Это были пауки, те самые, с которыми он дрался в заброшенной церкви. Кажется, у Марктолуса было их еще много». «Опять они?» – простонал Кирилл. «Да за что?» «Аккуратнее!» — предупредил Олег. — Возможно, это именно они швыряются проклятой паутиной. — Интересно, а он может зазомбировать зомби? — хмыкнул Антон. — Мертвых зомби я имею в виду. Массированный залп выстрелов отбросил пауков назад. Однако их было реально много. Они перли и перли из портала живым ковром, заставляя искателей отступать. Марктолус! пробормотал Олег. Он ими управляет. Он центр всего этого. Но он же не сунется сюда лично, так? А я вот больше опасаюсь, что сунется, заметил Малик. Помню, на что он способен в ближнем бою. Марктолуса пока видно не было, а вот искатели показались след за пауками. Не стрелять! Крикнул кто-то. Свои! Это свои! Алина и Кирилл переглянулись. Будьте на стороже, сообщил Кирилл. Есть информация, что это уже не люди, а зомби. Олег даже не пытался оспорить это название. Пока не стреляйте в них, но будьте готовы открыть огонь в любую. Земля содрогнулась от грандиозного удара. Светогор в таком же виде, как Олег наблюдал его в пещере Марктолуса, нанёс своим мечом удар по асфальту, расколов его пополам и сшибив ударной волной всех, своих и чужих. Все повалились на землю, а Олег подумал, что у него уже истрачен первый удар по Светогору. "Он не шутил", заметил Антон, поднимаясь. "Они живые или мертвые? Алина одним рывком скочила на ноги и подала руки Кириллу и Юле. «Если живые, попробуй их исцелить». «Или уничтожить», — предложил Кирилл. «Раз, и они уже не с нами. Помним, любим, скорбим». Блять. Антон побледнел и отступил на шаг. «А я и не могу. Они не люди. Больше. Он изменил их». Ну, по крайней мере, это было доказательством слов Олега. «Атакуем всех, кто в паутине!» — громко крикнула Алина. «Не испачкайтесь в ней сами! Это приказ!» «Сюда бы огнемет!» — Олег раскидывал пауков вокруг себя, но меньше их не становилось. «Или хороших пиромантов!» Искатели двигались неспешно будто давая своим врагам время осознать происходящее. Но Олег видел их ранги, знал, на что они способны, и понимал, что еще минута, и здесь начнется настоящая кровавая бойня.